Глава 2. О том, как герой пролетает мимо очередного повышения, получает дополнительную нагрузку и стремительно падает вниз. Парящий линкор «Змий» был отличным кораблем. Это было видно даже по его размерам. Длиной целых 100 метров, а шириной 20, он имел целых 4 палубы и не меньше 5000 тонн водоизмещения. Последний показатель, правда, являлся скорее теоретическим. Летающие в небе суда, вне специально оборудованных для них каменных площадок аэродромов, приземлялись редко. Но если уж терпели бедствие и снижались, то предпочитали становиться именно на воду. Небольшая, обшитая тонкими стальными листами брони гондола, являлась скорее дополнением к мощнейшим левитационным артефактам, наравне с котлом, являвшимися истинными сердцами судна. Если выходило из строя хотя бы одно из данных устройств, то второго хватало, чтобы предотвратить превращение владыки небес в железную лепешку после падения с высоты в пару километров на матушку-землю. Но сломать жизненно важные органы змея мог далеко не каждый, ибо помимо прочной чешуи, Он, как всякое уважающая себе рептилия, имел и острые зубы. Два десятка пушек могли ультимативно разъяснить любому супостату неправильность его нахождения в данной точке времени и пространства. Примерно такое же количество мелких палубных фузей, годных к делу на близкой дистанции, применялось для фарширования картечью вражеских истребителей или абордажников. Шесть десятков палубных автоматронов, обычно набивающих котлы углем или переснаряжающих орудия, вполне годились для рукопашной схватки. Железные кулаки дальних родственников обычных големов и сами по себе являлись внушительным аргументом, а самые сообразительные из них еще и оружием пользоваться могли. 130 человек экипажа тоже вряд ли бы кому показались легкой добычей. Пять десятков рядовых воздушных матросов, 25 боевых ведьмаков с профильным для аэронавтов образованием, 20 инженеров, владеющих преимуществами местной техномагии на уровне не ниже ученического, десяток штатных аэромантов в ранге хотя бы подмастерья. Столько же ведьм-связисток, постоянно поддерживающих контакт с астралом, тройка штатных целителей, 11, скорее всего, происходящих из боярско-колдовских родов офицеров, и в качестве капитана аж целый магистр магии воздуха, теоретически способный удерживать стальную махину от падения озимь самостоятельно не меньше трех минут. Да, змей был отличным кораблем. На бумаге. Или в момент своего схода со стапелей, случившегося незадолго до начала Второй мировой войны. Уже в третью его следовало считать поизносившимся и устаревшим отчего служить туда хорошие кадры отнюдь не рвались. Ну а сейчас, когда желтая пресса осторожно и боязливо намекала на начало четвертого конфликта, просто обязанного затронуть весь мир, змею подходило только одно слово — развалина. Безбожно травившие паропроводы давно проржавели и теперь состояли процентов на 40 из наслоения алхимического клея и герметика. Из 60 положенных по штату автоматронов, даже после доукомплектации, имелось всего 40. Причем половина из этого числа отчетливо просилась на свалку. Жестами. Ибо говорить полностью или частично разумные машины в связи с рассеиванием, заменяющей им душу магии, уже не могли. Орудия поддерживались в исправном состоянии. Но вот беда. Стали слишком медлительны. А линкоры и крейсеры более новых поколений носили на себе, может, и более прочную броню, но совсем не намного. Все-таки лимит допустимого веса серьезно ограничивал толщину шкуры даже у самых крупных из воздушных судов. Зато свеженькие корабли стали куда более быстрыми и маневренными. Теперь достойные враги могли попасть под полный бортовой залп змеи, разве только случайно. В довершение всего, после недавнего падения, по невероятной случайности, едва не ставшего полноценным подводным тараном, корпус покрылся сетью глубоких трещин. Для воздушного корабля это было совсем не так критично, как для морского. Однако, видевшие их и находящиеся на борту люди почему-то нервничали при каждом громком звуке. Даже личные левитационные артефакты, имеющиеся, кстати, далеко не у всех, могли не помочь в том случае если палуба под ногами вдруг рассыплется на кусочки. Экипаж, частью которого все же стал получивший долгожданное повышение Олег, тоже своим списочным критериям соответствовал слабо. С комплектацией матросов и прочих нижних чинов дела обстояли еще более-менее неплохо. В конце концов, они не выбирали, где служить, и откосить практически не могли. Но положенные по штату маги и офицеры от сомнительной чести влиться в команду уклонялись. А поскольку чем талантливее и квалифицированнее они были, тем больше имели пространства для маневра. «Это маразм, что без денег делает тебя богатым!» Радостно и пьяно напевал себе под нос капитан Змея, воздушной стеной отпихивая от себя всех магов-медиков собственного корабля. Благо, насчитывалось-то их всего трое. Два владеющих лишь азами первой и последней помощи санитара — доцелитель, да из слюны которого можно было сцеживать яд. Нет, мутантом маленький пухленький человек-колобок вовсе не являлся. Но зато язвой числился первостатейный. «Это бардак, о котором в сагах ты читал когда-то...» «Коновал, почему стоим?» Обернулся коллегу в очередной раз отброшенный назад целитель. Отношения у них сложились не то чтобы совсем никакие, Скорее их можно было назвать вооруженным перемирием между двумя странами. Одна из которых крупная и по уши увязла в делах, а вторая маленькая и отчаянно пытается сохранить свой суверенитет. Ну или хотя бы его жалкое подобие. Ты вообще собираешься нам помогать или нет? А ставку в лазарете дадите? Заинтересовался юноша, уже не в первый раз пытавшийся прощупать почву на этот счет. Нет, в принципе, текущая возня с магическими механизмами в качестве работы его полностью устраивала. Машины, даже грозящие поломаться в следующую секунду, не капризничали. Да и если одна из них вдруг умирала, никто по данному поводу особо не переживал. Даже корабельный интендант, смирившийся с тем, что заведует хламом. Однако при достаточном количестве практики Олег рано или поздно смог бы и по целительству получить второй ранг. А с ним автоматически поднялось бы жалование и открылся доступ к тем вакансиям, зельям и книгам, что пока еще были для него закрыты. А они требовались, чтобы в конце пути добраться до исцеления собственных увечий. Хотя бы половинную. Чтобы какой-то охламон, только-только из училища выпустившийся, получал больше, чем борька, с которым я третий год работаю. Возмущенно нахохлился целитель, становясь похожим на большого воробья. А вот его помощник, о котором шла речь, никакого негодования не высказал. Более того, ободряюще подмигнул Олегу из-за спины начальства. Видимо, надеялся спихнуть часть своих обязанностей на плечи новичка. Выглядело его проявление участия необычно. Зверская, украшенная многочисленными мелкими шрамами морда санитара, подходила скорее разбойнику с большой дороги. Ну а фигура — слегка похудевшему борцу сумо. Вместе с белым халатом мантии это наводило на мысли о том, что любимой лечебной процедурой данного медика является эвтаназия, причем производимая голыми руками без помощи вспомогательных средств. «Да не бывать этому!» «Тогда ничем не могу помочь», — развел руками парень, старательно кося единственным глазом в сторону. «Сейчас я не целитель, а погонщик големов. Хотя каких еще, к черту, големов?» Их всех еще в XIX веке на автоматронов в воздушном флоте заменили, так как те весят меньше и думают шустрей. Андре вырвало. Ушедший в длительный запой по причине присвоения ему пятого ранга магии воздуха и титула младшего магистра, 25-летний парень решительно отказывался прекращать свое веселье. Даже после принудительной госпитализации. А удержать его никакие двери не могли чисто физически. В любом случае, лицо не медицинское, а техническое. Продолжил свои рассуждения Олег, наблюдая, как ставший потомственным дворянином капитан парящего линкора полощет себе рот чистым спиртом. Ну а потом изящно сплевывает горючую жидкость вместе с полупереваренными кусочками пищи. И помочь могу только тем, что соберу из попавшего под руку хлама самогонный аппарат, чтобы хоть как-то компенсировать потери виты. «Правильно!» Немного нечленораздельно кивнул капитан Андре, вновь создавая стену воздуха и отодвигая ею от себя второго санитара. Тот пытался вдоль стеночки пробраться к первому человеку на воздушном судне и скрутить его. Ну или хотя бы отобрать еще наполовину полную трехлитровую бутыль из темного стекла с надписью «Спирт» и маркировкой 100%. Обычный человек подобное не смог бы лакать как воду, а если бы и смог, быстро отключился бы или умер. Однако действительно сильные маги имели свое мнение насчет большинства вопросов и небезуспешно отстаивали его в споре даже с законами природы, химии и биологии. «Молодец, Олег! Повышу! До своего зама! Повышу. Вот я был зам, а стал капитан, и ты будешь капитаном!» Парень слегка вздрогнул. Очень уж обещание продвижения по служебной лестнице звучало похоже на «повешу». А ведь, если бы совсем недавно его не приняли за бессознательное тело, подобный исход мог бы и наступить. Фу, паразит! Целитель при помощи пары пассов попытался дистанционно расслабить сфинктер одному молодому человеку, причем совсем не тому, который буйствовал в корабельном лазарете. Однако Олег ловко отбил атаку, самостоятельно взяв под контроль мышцы собственного организма и заставив их плотно сжаться. «Вот как можно быть таким жадным, а?» «Не скажу, что деньги совсем не нужны. Но главное, совсем не они», — пожал плечами парень, пятясь к выходу. В арсенале маленького человека, имеющего четвертый ранг и числящегося полноправным магом, могло найтись и куда более действенное проклятие. Просто он слишком привык не встречать сопротивления от пациентов и потому изрядно расслабился. Я же контрактник с магическим клеймом на шее, и мне надо как можно скорее отработать положенный десятилетний срок службы, чтобы избавиться от способного оторвать голову рисунка. Во время войны у таких, как ты, и так год за два идет, хмыкнул целитель, уперев руки в боки. И ещё могут списать месяц-другой за какой-нибудь маленький подвиг, который на медаль не тянет. Ну, если вы согласитесь устроить меня в штат, который все равно недоукомплектован останется. «Будет идти за два с половиной». Не стал снижать своих требований Олег, почувствовав, что его собеседник готов сломаться. Иногда пророческие задатки в общении ему неплохо помогали. Жаль, включать по собственному желанию подобный режим отслеживания еще не наступивших реакций собеседника никак не удавалось научиться. «Клоп, который попробует тебя укусить, высохнет заживо, кровопивец!» В сердцах топнул ногой целитель, вышибая из плотной палубной древесины немалых размеров щепку. Очевидно, не только Олег тут баловался тем, что втихую подкручивал в большую сторону возможности своего организма. «Ладно, черт с тобой, золотая рыбка! Будет тебе ставка и стаж! Столько стажа, что ты еще от него взвоишь и устанешь таскаться за мной заявлением об увольнении в зубах! А теперь кончай лыбиться и помоги мне скрутить капитана!» «Я не дамся», — уверенным тоном заявил Андре, на всякий случай, тем не менее, вжимаясь плотнее в уголочек. Видимо, даже в состоянии частичной утраты своих функций его мозги могли вспомнить такое слово, как «тактика». В прямом бою четыре отнюдь не слабых физически целителя его рано или поздно скрутили бы, если бы новоиспеченный магистр магии воздуха не начал их бить на поражение. Однако какое-то соображение пьяный аэромант покуда имел. Да, к тому же, вследствие длительной алкогольной интоксикации он вряд ли мог создать чары сложнее, чем даже воздушная стена. Да, напитанная просто неприличным с точки зрения Олега количеством силы, но простая, как три копейки. И мало отличающаяся от обычного порыва ветра. Пусть и ураганной силы. А еще, Олег, я это... «Тебя не повышу, не заслуживаешь!» «Может быть», — не стал спорить с начальством Олег, в голове которого уже давно созрел план, как можно относительно быстро и безопасно обезвредить ушедшего в загул повелителя воздуха. А потом наклонился к уху штатного целителя корабля и что-то быстро-быстро зашептал. Андре нахмурился и постарался сосредоточиться, чтобы разобрать бормотание своего нового подчиненного. Однако даже при помощи магии послушный ветер доносил ему лишь отдельные детали разговора. Очищение, в замкнутом пространстве, главное самим не надышаться. «Фух! Молодец, коновал!» произвел необычайно большой и глубокий выдох облегчения миниатюрный маг-медик, а потом посмотрел на одноглазого собеседника с несколько большим уважением. «Может, ты не знаком с этикой и нормами поведения целителя, однако извилинами шевелить умеешь. Правда, использовать какие-нибудь пары было бы быстрее». «Не-а», покачал головой Олег, также облегченно выдыхая. «Это против обычных людей сработало бы. Аэромант, пусть даже пьяный и похмельный, любую химическую атаку нам самим обратно в легкие бы затолкал». Минут на десять установилось шаткое перемирие. Уставшие утихомиривать буйного пациента санитары отдыхали, прислонившись к стеночке и в полголоса обсуждая какую-то общую знакомую. Вернее, ее достоинство. Судя по описываемым в воздухе кругам, данная особа могла положить на одну грудь небольшого боевого голема, а второй его прихлопнуть. Заполучивший сразу полторы ставки Олег вяло отбрыкивался от целителя, невесть, с чего закатившего одноглазому подчиненному целую лекцию по профилактике разнообразных заболеваний среди представителей нижних чинов. «Вы чё думали, негодяи?» насторожился капитан, которому сначала от созерцания отступившегося от него квартета стало весело, а потом почему-то очень тревожно. Чующий подвох Андрея покрепче прижал к себе бутыль и сделал из нее парочку быстрых жадных глотков для просветления общего состояния и ускорения работы мозга. «Немедленно отвечайте! Я вам фырка... пырка... приказываю. Командный окрик несколько смазался из-за шикарного зевка. Как бы ни был вынослив новоиспеченный магистр, многодневный загул все же забрал почти все его силы. Сопоставив предыдущий короткий разговор и свое состояние, явно в последние минуты изменившееся, аэромант попытался проверить состав воздуха вокруг себя. И у него даже получилось. Все-таки магическую силу, в отличие от таланта, пропить было несколько проблематично. Правда, аж с третьей попытки, но на это капитан парящего линкора змей решил просто не обращать внимания. Имелись у него и более важные проблемы. Общее самочувствие и раньше-то, бывшее не особо хорошим, сменилось на откровенно отвратительное. А четыре спевшихся мятежника стояли кучкой у дальней стены так, чтобы при нужде укрыться за общим щитом. Он и уже в полуразвернутом виде держал целитель, как и всякий настоящий маг, владеющий парой трюков почти из любых направлений волшебства. «Всех!» Андреа устало опустился на кровать, Так, кстати, подвернувшуюся ему под пятую точку опоры. Перед глазами молодого аэроманта расплывались цветные круги. — В кандалы! И на галеру! Воздушную! И неважно, что таких нет, сделаем! Специально для вас сделаем! Отключился. Пробормотал через две минуты один из санитаров, когда первый после бога на судне упал лицом вниз. Прямо в собственные рвотные массы. Надж, не думал, что он не поймет. Была бы открыта магия использована, докумекал да бы. Пожал плечами Олег, распахивая ведущую наружу дверь отдельной вип-палаты лазарета. Поскольку помещать в нее предполагалось не только начальство, но и отдельных зараженных, способных распространять инфекцию дальше, по толщине отделяющая корабль от опасного места преграда, Мало уступало выдерживающие попадание пушечного ядра бронированной обшивки. А так, банально, не заметил угрозы. Где же в дупель пьяному догадаться, что мы вчетвером большую часть имеющегося в комнате кислорода за счет форсированной работы легких банально выдышали? Хорошо, а что тут нет обеспечивающих его рециркуляцию плетений? Согласно кивнул Борис, извлекая из кармана большой шприц, уже заполненный каким-то слегка мерцающим при ясном дневном свете содержимым. «Плохо», — возразил ему Олег, жадно провожая глазами применяемое внутривенно-магическое лекарство. «Тогда мы просто вышли бы наружу и немного подняли концентрацию кислорода. В больших дозах он действует, как тот же спирт, и, скорее всего, тоже остался бы для Андре незаметным до самого момента отключки». «Фармакологии я тебя учить точно не буду», — решил целитель, подходя к висящему на стене маленькому шкафчику и вынимая оттуда какие-то пузырьки. «Итак, фантазия изуверская, а если еще и знания по ядам приложатся, получится вообще кошмарно его. Только духовного родича многонеуважаемого семейства Медичи мне на борту и не хватало». Андре получил ударную дозу алхимических препаратов о назначении которых оставалось только догадываться. Никаких этикеток на баночках не имелось, да и засыпанные внутрь кругляшки больше всего походили на самодельное творчество, но миниатюрный целитель действовал уверенно. А капитан корабля, отданный ему на растерзание, уже через три минуты пришел в себя. Очень слабым, слегка похмельным, но трезвым. «На всякий случай напоминаю вам, что после приема микстуры обратной благодати вино, которое вы выпьете, превратится обратно в воду», — заметил макмедик, отодвигая подальше от заворчавшего Андре полупустую бутыль. «Не стоит переводить продукт, в ближайшую неделю вкуса алкогольных напитков все равно не оцените». «Сволочи!» — пробормотал капитан со стоном, хватая за голову. «Какие же сволочи!» И вы, и те, кто это проклятое зелье придумал. Скорее практики, не раз и не два сталкивавшиеся с проблемой длительных запоев у нужных людей. Пожал плечами целитель. Я, конечно, не вправе вам приказывать, однако возведение в ранг младшего магистра было уже целых полторы недели назад. Пора бы и честь знать с празднествами по этому поводу. Ну или хотя бы перенести их на потом. У нас же послезавтра намечен первый боевой вылет. Ты думаешь, я пил отчасти? Наивный глупец, фыркнул Андре, а потом весь как-то осел на подушке. Змей даже не позапрошлого поколения. Он старше нынешних стен московского Кремля, отстроенных после огненных дождей 1942 года. Но все еще слишком мощен, чтобы просто отправить его в утиль. Мы сдохнем. Ты это понимаешь? Мы все сдохнем. Хм... Вроде свежее еще, не прокисло. Миниатюрный целитель осторожно попробовал на язык содержимое одной из баночек, которая пару минут назад запихивал в глотку бессознательного мага. А раньше маниакально-депрессивных психозов от этой смеси не наблюдалось. Интересно, на какую из компонент открылась индивидуальная непереносимость? «Пятый ранг! Я получил четвертый лишь год назад! Год!» Андрей в гневе шлепнул по кровати, выбив из нее облачко пыли. Видно, отдельной палатой в корабельном лазарете пользовались совсем нечасто. И по блату, на который ушли все сбережения отца за семь лет. Я не младший магистр, даже не полноценный истинный маг. Единственная причина, по которой мне дали следующий ранг, это нежелание терять настоящего магистра, который обязательно грабанется вместе с этим чертовым кораблем. Просто ставить капитаном линкора кого-то меньше пятого ранга вообще не положено. Надо было протрезвляющее заменить снотворным. Устало покачал головой целитель. Ладно, дать пациенту наркоз никогда не бывает слишком поздно. Дальше я займусь лечением сам, а вы, остолопы, сгоняйте ко всей компании за бачкой. Кажется, тут у пациента душевный кризис начался. Так он же ему опять нажраться предложит, всполошился Борис. У него это любимый способ. Но не единственный же, — пожал плечами человек-колобок. А баб он с собой в лазарет не протащит. Наверное. Короче, вы метаетесь отсюда живо. И еще, я надеюсь, никому не надо говорить, что все услышанное тут попадает под понятие врачебной тайны и разглашению не подлежит. Но это само собой, — кивнул Олег, на котором скрестились взгляды санитаров и относительно протрезвевшего Андре. Что происходит в больнице, должно остаться в больнице. Ну или в корабельном лазарете, какая тут разница? Спустя всего 48 часов о принятом решении сохранять молчание пришлось изрядно пожалеть. Глядишь, разболтай кто-нибудь о слабости и неуверенности в собственных силах нового капитана змея, и парящему линкору нашли бы новое начальство. И, может быть, оно бы действительно оказалось в силах, удержать многотонную стальную громаду от падения вниз хотя бы положенные три минуты а, -а, -а, а громко кричали где-то на верхних палубах разными голосами пару раз испуганные крики заглушала стрельба но вспышки насилия умудрялись каким-то чудом быстро задавить скорее всего это было вызвано тем что люди еще не успели как следует настроить себя на неминуемую кончину и оттого проявляли изрядную твердость духа. «Мы все умрем! Держите давление, идиоты!» Буквально рыдал Александр Тихий, штатный алхимик и главный моторист змея, ползая кругами вокруг котла и плача. Причиной его обильного слезоотделения, впрочем, была не столько паника, сколько бьющий во все стороны горючий и едкий пар. Смешавшаяся с какой-то алхимической смесью кипящая вода Если и не дотягивало до химического оружия контактного действия, то совсем немного. «Ради всего святого, держите давление!» Корабль содрогнулся, когда в бронированную обшивку парящего линкора врезался очередной снаряд. Правда, зачем именно его выпустили, было не слишком-то и понятно. Змей и так падал. С грацией очень большого кирпича и примерно с той же скоростью. Только грамотное расположение центра тяжести мешало стремительно теряющему высоту воздушному судну начать вращаться вокруг своей оси. Ну а на его обычные средства для контролируемого полета надежды не было никакой. Стандартные левитационные артефакты отключились после того, как в корпус вонзилось громадное зачарованное копье. Видевший его мельком на подлете «Олег», Счел, стоящая на балансе противника спецсредства, ближе скорее к ракете, чем к холодному оружию. Во всяком случае, аналог электромагнитной боеголовки, только не для компьютеров, а для волшебства, у нее имелся. И даже штатно сработал на минуту или около того, расстроив работу всех маломальски сложных артефактов, в том числе обеспечивающих эффект антигравитации, а также помогающих автоматронам двигаться. Личные силы чародеев данный эффект не затронул. Однако имеющиеся на борту аэроманты не могли заставить судно остановить падение. В лучшем случае они заставляли стальную махину слегка притормаживать. Во время памятного Олегу неудачного разведывательного вылета на борт из крепости погрузили действительно всех чародеев воздуха, которых смогли найти. А сейчас, в связи с перетасовкой кадров, их число уменьшилось на треть — а совокупный магический потенциал и вовсе оказался в два раза меньше. Котел же, до того по причине изношенности, работавший в четверть мощности, поперхнулся внезапно поднявшейся нагрузкой и лопнул за счет резкого падения давления, выведя за одно из строя чисто техническую систему двигателей парящего линкора. Пар, скапливающийся в гондоле под невероятно большим давлением, и неспособное остыть или сконденсироваться благодаря заранее наложенным чарам, обеспечивал отнюдь не одну лишь вертикальную подъемную силу. Еще он, при необходимости, выпускался из специальных форсунок, направляя летучий корабль вверх или в сторону при помощи эдакого подобия реактивного двигателя. Только давление в основной сети паропроводов вдруг стало резко меньше, чем в конечном пункте назначения. И началось обратное движение — в легкую разрушающие устаревшие и обветшавшие предохранительные клапаны, а также уничтожающие множество дополнительных, включенных в общую сеть агрегатов. «Сын мой, не поддавайся панике», — спокойно посоветовал Олегу отец Федор, в данный момент вооруженный вместо священного писания большой монтировкой. Онным предметом священнослужитель забивал в прохудившуюся железную трубу немалых размеров стальной болт, прикрепляя к давшему течь участку 30-сантиметровую жестяную заплатку. «Я спокоен, как удав», — возразил ему парень, который, скрипя зубами от натуги, перехватил одного из автоматронов под прямое управление. Благодаря действиям недавно заступившего в должность погонщика големов магическая версия робота-андроида — Своим корпусом затыкала одну из самых больших дыр в котле, а руками еще и удерживала на положенном месте предыдущую нашлепку. Оне, дребезжа парочкой последних уцелевших заклепок, отчаянно рвалась прочь. Особенно в те редкие моменты, когда благодаря магии, матюгам и инструментам, давление в системе все же удавалось поднять. Тогда почему ты непрерывно богохульствуешь? Возмутился святой отец, хорошо поставленным ударом, забивая непокорный болт в металл по самую шляпку. До принятия сана корабельный поп был пилотом тяжелого голема Прорыва, которого при необходимости сам же и ремонтировал прямо на поле боя. И после перевода на змей быстро вспомнил старые навыки. Видимо, не хотел отчитываться перед своим самым высшим начальством лично, да еще и за полторы сотни душ. «Что это еще за аминь, блин?» Молитва. Неуверенно пожал плечами Олег, на секунду отвлекаясь от контроля автоматрона. Тот, без дополнительных приказов, все же как-то ухитрялся стоять в нужной позе, во всяком случае, пока его не толкали. А заполучить еще какое-нибудь церковное покаяние парню решительно не хотелось. Он и прошлого-то еще не выполнил. А с отбыванием наказаний у представителей духовной власти было строго. Может, не совсем каноническое, но искреннее и вроде бы даже действующее. «Да неужели?» — подозрительно осведомился отец Федор, беря из уголка сложенные там заранее листы жести и начиная прибивать на разорвавшуюся по всем швам трубу новую заплатку. «Как-то не похоже, но вот ни капельки. Парень, ты не умеешь врать, так и не берись хоть!» Она меня всегда в критических ситуациях успокаивает и выручает, «Я ведь падаю-то, между прочим, уже второй раз, и ничего, не паникую!» Упорно стоял на своем Олег, говоря чистую правду. А до того у меня был неудачный призыв демона, зачет против толпы зомби вместо единичного трупешника, дуэли в училище при явном превосходстве противников и многое другое. И пока, как видите, жив, причем, возможно, именно благодаря ей. «Так... Ну-ка, давай насчет демона поподробнее». Задумчиво протянул отец Федора, критически оглядывая свою работу и возложа руки на головки болтов. Металл немедленно раскалился, поплыл, и просачивающиеся через щели струйки пара как отрезала. Герметичность трубопровода была восстановлена. По крайней мере, на этом участке. А то мнится мне, что преждевременно, в отчеты о душевном здравии и твердости веры пополнения, я скумбрию копченую завернул. «Если вы сейчас не заткнетесь оба, я вас в котел трансмутирую. Обоих! В один! Единственный! И дополню его тем идиотом, который проверял предохранительный клапан после ремонта!» Рявкнул на них отдельными словами-предложениями моторист, как никогда не соответствующий своей фамилии. Изучавший теоретические начала алхимии, Олег знал, что подобное превращение органики в железо будет не по плечу среднестатистическому чародею, но решил на всякий случай правда замолчать. Все-таки звание у него было пока еще не то, чтобы в армии блистать эрудицей. Притих и священник, в принципе, стоящий на более высокой ступеньке карьерной лестницы по сравнению с тихим. «Василий! Василий, мать твою, Петрович! Что манометр?» «В задницу твой манометр», — не очень культурно ответил ему второй и последний из офицеров корабля, каким-то боком причастный к технической части змеи или, во всяком случае, не боящийся лезть в царство магических механизмов с гаечным ключом перевес. По альтиметру мы поднялись выше, на 20 метров. На секунду в моторном отделении воцарилась тишина. Такого поворота событий, скопившиеся здесь люди ждали меньше, чем удара о землю, пробившего отсек на вылет снаряда или, на худой конец, внезапного явления вестника страшного суда. В конце-то концов... Как минимум один человек, в теории обязанный при нужде докричаться до небес, среди них имелся. Но... как? Первым отмер от удивления отец Федор, а потом с выражением сомнения на лице швырнул сжимаемым в руке куском металла в ближайшего автоматрона. К счастью, не того, которым со скрипом пополам управлял Олег. Артефакты же пока не работают. Три слова на букву «П». Тихий спокойно вытирал руки и лицо, найденное где-то на полу, засаленной тряпкой. Против подсознательных ожиданий Олега кожа алхимика действительно становилась чистой. А вот ветош окончательно приобретала вид куска сажи. «Поляки, полтыщи, призовые». Олегу немедленно захотелось добавить в эту лаконичную речь еще два слова. И тоже на букву «П». писец и «полный». Удержали его нормы приличия и проверка револьвера. Тот, как всегда, был при нем в кобуре. А вот оттягивающий пояс-палаш сегодня остался в каюте. Возможно, зря. «А?» — помотал головой священник, до которого постепенно дошел смысл услышанного. «Да, пожалуй. На тех кораблях, которые нас преследовали, народу как раз будет человек пятьсот, шестьсот». А парящий линкор, пусть даже устаревший вроде нашего, все равно стоит как маленький город. Тем более во время войны. Олегу очень захотелось сплюнуть. Хотя бы в тот же котел, который так толком и не получилось залатать. Там как раз жидкости имелся некоторый недостаток. «Внимание! Приготовиться к абордажу!» Раскатился из динамиков, установленных где-то в соседнем помещении, голос Андре. «Не буду врать, враг силен!» «Но мы не сдадимся! Да поможет нам Бог!» Вот последних двух фраз не стоило употреблять. «Ох, не стоило!» Покачал головой отец Федор, подбрасывая на руке извлеченные из кармана кадила. Ребристая. С чекой. Намотанные по периметру звенья тонких цепочек, очевидно, должны были послужить дополнительными поражающими элементами святой гранаты. А то как-то оно прозвучало, похоже на то, что мы здесь собрались последний бой принимать, животы класть за землю русскую и веру православную. А разве это не так?» — удивился кто-то из матросов, видимо, не питавший напрасных иллюзий насчет соотношения боевого потенциала змея и его преследователей. «Все возможно, но не стоит отбирать у людей надежду», — пожал плечами поп и направился к ведущему наружу трапу. С нею они сражаются лучше, а сдаются реже. Олег тяжело вздохнул, и, не дожидаясь начальственных окриков, быстрый трусцой отправился по противоположному маршруту, туда, где располагался его штатный подопечный, десантный голем модели Мотылек, Относящийся к разделу сверхлегкой боевой техники и являвшийся ровесником «Змея», он, тем не менее, оставался куда лучшей защитой, чем стандартный артефакт, и подбитая сталью кожаная куртка. Предназначена данная машина была не для абордажных боев, а для десанта. Линкор все-таки не просто так нес на себе достаточное количество войск, чтобы взять штурмом какую-нибудь слабо защищенную крепость. Однако за счет минимальных габаритов, весящие 3,5 центнера мотыльки, могли протиснуться по некоторым маршрутам даже на борту судна. Разумеется, если не будет встречного движения... Или, если оно будет, но пилоты наплюют на сохранной жизни встретившихся живых преград. Когда Олег уже подбегал к нужному ему помещению, он услышал грохот стрельбы и отчаянные вопли умирающих людей. Правда, со страхом и ужасом кричали на польском, а потому он рискнул пинком распахнуть дверь и кубарем вкатиться в десантный отсек. Самая большая полость внутри стального корпуса корабля, куда залетали курьерские летучие лодки и где стояла положенная по штату бронетехника, располагалась на нижнем ярусе судна. И потолки у нее всегда были довольно высокими. Иначе как бы сквозь раздвижные двери смогло выйти шесть четырехтонных стрельцов, несмотря ни на что регулярно царапающих остриями своих бердышей потолок. Сейчас же громадные машины — внутри которых уже находились обеспечивающие их своей магией пилоты, увлеченно гонялись за парой десятков поляков. В пятером, А еще один из них и штук тридцать тел в цветастых зеленых мундирах уже лежали на полу. Голема, судя по многочисленным отметинам на корпусе, расстреливали в упор всей толпой долго и упорно. А вот солдатики отмучились, будучи раздавленными, разрубленными или разорванными в клочья, пролетевшей сквозь них на вылет шрапнелью. Помимо применявшегося для ближнего боя гибрида секиры с копьем, каждый из стрельцов имел еще и намертво прикрепленную к левой руке пушку. Срок ее автоматической перезарядки, правда, являлся неприлично долгим, он равнялся целой минуте, однако первый залп, морально и физически устаревших машин все равно оставался достаточно внушителен чтобы с ним считались поляки попавшие внутрь корабля через пробитую верхней части обшивки дыру наверняка уже пожалели о неудачно выбранном месте своей атаки и если успели кур ва Задыхаясь от натуги, выдал один из наиболее нарядных поляков с расстояния в 5 метров, саживая в коленный сустав одного из стрельцов толстую ветвистую молнию. Другие машины, меньшие по габаритам, стояли себе скромно вдоль стеночки и участие в веселье не принимали. Видимо, их пилоты были заняты на подсобных работах где-нибудь в другом месте судна. А вот водители сверхтяжелой техники остались при своих гуманоидных агрегатах. Скорее всего, существовал какой-то внутренний циркуляр, предписывающий им не отдаляться в боевой обстановке от ударной десантной силы линкора. В конце концов, змей, в теории, мог содержимое трюма с малой высоты сбросить на голову противнику. Ну а падение с 20-30 метров стрельцы выдержали бы без особых проблем. Машину повело, и она рухнула мордой вниз, вызвав оглушительный грохот. Еще одна молния, больше и сильнее предыдущей, расшвыряла в стороны кусочки оплавленной брони. Сталь просто не смогла выдержать натиска магии и поплыла, как нагретый воск. Подобные атаки обычный ведьмак не выдал бы никогда в жизни. Да и ученик тоже. В нескольких десятках метров от Олега находился то ли очень талантливый подмастерье, то ли настоящий истинный маг. Пилот в кабине туловища определенно испытал весьма неприятные ощущения из-за непрекращающегося потока электричества, окутавшего его голема. Однако сознание и твердости духа он определенно не потерял. Утратившая равновесие машина сделала два переката, оставляя после себя на железном полу царапины и лужицы накапавшего металла, а потом просто раздавила собой иностранного мага. Тот пытался в последний миг отскочить в сторону, но немного не успел. И даже особо сильная молния, выданная напоследок в упор, не помогла. Стрелец просто проигнорировал новый разряд колдовского электричества, впившийся куда-то в плечо. «Да уж, после такого становится ясно, почему строителей в плен редко берут». Хмыкнул Олег, прячась за какой-то ящик. Его появление в отсеке, похоже, пока просто не заметили. Происходишь из древнего рода, тренируешься годами и десятилетиями, мнишь себя выше простых смертных и рассчитываешь жить сотни лет. А потом какой-нибудь полуграмотный Ванька с мыльной фабрики, которого родная оборонная промышленность снабдила подобным железным костюмчиком, тебя раз — и в лепешку. Жаль, только на всех скорлупок вечно не хватает, ибо дороже они, чем Ваньки. Змея тряхнула еще раз и рядом с первой дырой в его обшивке появилась вторая, проделанная острым носом небольшого специализированного корабля. Сразу за окончанием воздушного тарана распахнулись люки, и новая порция абордажников присоединилась к веселью. На сей раз количество их было куда меньшим, всего около десятка, а вот качество и тоннаж неприятно огорчали. Иностранные родственники, стоящих в дальнем углу ангара мотыльков, выглядели опасно. Каждая из приземистых и широких серых машин, выглядящих почти квадратными, сжимала в руках по большому топору. А еще всю их поверхность покрывали тщательно вырезанные руны, буквально светившиеся от избытка вложенной в них магии. «Работы гномов!» заслуженно считающихся наиболее талантливыми и трудолюбивыми из всех нечеловеческих рас, трудно было не узнать. И против представителей подгорного народа, равно как и против его изделий, лучше всего работала тактика численного превосходства. Скажем, два к одному, а лучше три для гарантии. На секунду големы российские и европейские замерли. Противники рассматривали друг друга, оценивали шансы, прикидывали стратегию, а потом один из механических гномов митнул свою секиру, не заметившую магического щита, проломившую броню как фанеру и глубоко вошедшую в корпус стрельца. Рукоятка оружия торчала из груди защитника змея, а значит лезвие гарантированно достало до пилота. Машина, превосходящая приземистого коротышку раза в три покачнулась и завалилась на бок, дергая ногами. Позади Олега распахнулась ведущая в трюм дверь, и помещение стали наполнять идущие шаркающей походкой безоружные матросы. Кто-то из них не имел руки, кто-то намертво вцепился в своего соратника по причине отсутствия ноги, парочка вообще была без голов, и все они истекали свежей кровью из полученных ран. Ну, почти все. Поднявший убитых корабельный некромант, выходец из боярского рода, из говорящей фамилии Погребельский, неведомым образом пока оставался чистым. Возможно, обладающий весьма бледной кожей и слегка увеличенными клыками дворянин, просто впитывал алую жидкость не хуже иных вампиров. Сам он нежитью точно не являлся, ибо, в отличие от просвещенной Европы, существование разумных упырей на Руси было запрещено законом. Однако в темной магии определенно мог дать фору изрядному количеству детей ночи. Маленькая армия мертвецов обтекла укрытие Олега со всех сторон и бросилась на поляков, не давая последнему ударить стрельцам в спину. Тем временем абордажный летучий корабль со скрежетом вывернулся и, заставленные им пробоины, и улетел. Видимо, за новой порцией вражеского подкрепления. АВЕ! Провозгласил какой-то деятель с посохом, отличающийся от других абордажников высоким стоячим воротником и пуговицами в форме миниатюрных распятий. Воздух вокруг него на мгновение наполнился режущим глаза белым светом, а опасно приблизившиеся к представителю католического духовенства покойники резко теряли способность двигаться и действовать. Не меньше половины всех зомби выпало из игры одним махом, повалившись на палубу. А оставшиеся серьезно убавили в прыткости, хотя пару-тройку врагов все-таки умудрились схватить и растерзать. Залп из ружей и боевых артефактов, которыми поляки поддерживали действия священника, оказался сосредоточен на одной цели — некроманте. Русский офицер прикрылся каким-то барьером, выглядящим как черное облако, но поглотить всю летевшую в него смерть оно не смогло. Тело бледнокожего мага смерти буквально рассыпалось на кусочки, когда в него угодило больше десятка пуль и несколько боевых заклинаний. А зомби, которых он привел с собой, резко утратили слаженность действий. Большая их часть продолжила в темпе спортивной ходьбы гоняться за поляками, однако теперь мертвецы стали действовать еще медленнее и норовили навалиться всем миром на одну цель, мешая друг другу. Несколько их попытались напасть на големов и оказались банально затоптаны. Отставший дальше всех безногий индивид развернулся на сто восемьдесят градусов и бодро пополз к коллегу. «Усё! Усем!» Грустно констатировал парень, разнося голову трупа револьверной пулей и тем его успокаивая. Простой свинец далеко не всегда мог сходу остановить подобных тварей. Однако у представителя рода «погребельских» Банально не было времени, чтобы сделать из погибших от артиллерийского обстрела матросов малоуязвимых для оружия монстров. Заодно он выпустил пару пуль в сторону католического священника, но остался им даже незамечен. Все внимание представителя духовенства заняла тройка борющихся големов, опасно приблизившихся к полякам. Стрелец отчаянно вырвался из захватов стальных гномов а те старались толстыми механическими пальцами открыть люк на боку машины и выцарапать оттуда пилота. Польские наемники, огномы, гномы, очень неохотно продавали свои творения людям, даже без посторонней помощи должны были закончить схватку в течение нескольких минут. А ведь еще на поле боя присутствовала вражеская пехота, которая увлеченно добивала оставшихся зомби. Парню даже не нужно было больше прислушиваться к своему чутью на опасность, чтобы ощутить, как нить его судьбы зависла на волоске. И похоже совсем. Хотя... Взгляд Олега зацепился сначала за большой пандус, занимающий четверть трюма, а затем за двери склада боеприпасов для десантной техники. Выманить всех врагов на нужный участок и спустить вниз своим ходом было бы хорошо. Да только вряд ли получится. Но вот отправить их всех на тот свет или хотя бы подпортить врагу победу было все-таки возможно. Правда, заодно подобная встряска могла окончательно доломать корпус змея, но сие не могло считаться существенным фактором. В плену у поляков по статистике выживал в среднем один из пятнадцати, а остальные умирали не самым лучшим образом. К тому же при некоторой талике удачи Олега среди числа мертвых героев даже не будет — По крайней мере, таймер на минах он выставлять умел. Оставалась лишь маленькая такая проблемка. Нужно было провернуть минирование очень быстро. А чтобы добраться до склада боеприпасов, требовалось пересечь наискось весь стрюм, превращенный в арену беспощадной схватки. Аминь, блин, аминь, блин, аминь, блин. Олег наложил на себя заклинание полного обезболивания и выскочил из своего укрытия а после как Заяц понесся к складу боеприпасов, стараясь загородиться от вражеской пехоты стальными гигантами. Для големов одинокий и драпающий человек без тяжелого оружия — не угроза, а через сошедшихся в рукопашные обладателей высокотехнологичных и сильно магических доспехов стрелять было бы тем еще аттракционом. «Пшли нафиг отсюда, скоты!» Пятерка затихарившихся между ремонтными верстаками поляков абсолютно не ожидала того, что к ним со спины зайдет русский. Очень куда-то торопящийся русский из-за недавно поставленной железной ноги, испытывающий некоторые проблемы с экстренным торможением. Именно она, а не мгновенно начавшая изрыгать из себя пули револьвер, доставила вражеским захватчикам большинство проблем. Выстрелы-то увязли в магических щитах абордажников, а вот искусственная конечность зацепилась за сошки приводимого в боевое положение оружия. Гибрид ленточного пулемета и маленькой противотанковой пушки очевидно обладал слишком сильной отдачей, чтобы полить из него с рук. А еще он имел слишком чувствительный спуск. Долбанувшись о палубу, оружие немедленно начало дергаться туда-сюда, как шланг под слишком большим напором. Только вместо безобидной воды из него вырывались бронебойные посланцы самой смерти. Троих неудачно для себя вставших поляков перечеркнуло очередью сразу, и ни артефактная защита, ни личная броня помочь им не смогли. Каждое попадание делало в человеческом теле дырку размером с детский кулачок, а после, не утратившая своей убойной мощи пуля, уносилась дальше к борящимся друг с другом големам. А -а -а! «Не очень информативно, но довольно грозно!» — вскричал один из уцелевших поляков, бросаясь на Олега с саблей. Длина чуть загнутого клинка едва достигала полуметра. Видно, его специально укоротили для боя в тесных коридорах и кубриках. Верстак, который перевернул на противника укрепивший свои мышцы при помощи целительной магии парень, был намного больше. А потому лезвие до него не дотянулось, а враг продолжил кричать. Получите несколькими десятками килограммов дерева и железа по пальцам ног — это больно. Тут никакие сапоги не спасут. Невидимый великан с размаху хлопнул огромной ладонью Олега по животу, отправив короткий полет. Когда же парень приземлился спиной прямо на твердый и холодный пол, он сообразил, что зря умножал всякие сверхъестественные сущности. В него просто выстрелили из-за бордажного дробовика. А в упор. Вон тот поляк, с коротким и толстым ружьем, сейчас передергивающий затвор и готовящийся добить подранка. Магический щит смог спасти своему владельцу жизнь, но точно разрядился. Оформенная куртка сноподроби не удержит. «Аминь, блин!» Вновь произнес себе под нос единственную запавшую в память молитву Олег, готовясь к смерти, ибо встать на ноги и хоть как-то защититься он уже не успевал. И к его удивлению... Кто-то там на небесах прислушался к этому искреннему посылу. А может, кто-то из пилотов-стрельцов заметил попавшего в трудное положение союзника и как раз имел под рукой оригинальный метательный снаряд. В любом случае, покрытая рунами махина стального гнома, словно громадный игральный кубик, запрыгала по ангару, мимоходом раздавив поляка и все еще плюющиеся выстрелами, куда бог пошлет, автоматическое орудие. Хозяин вражеской машины против подобного использования своей техники уже не возражал. Судя по окрашенной потеками темной жидкости дыре в корпусе, большая его часть вполне могла болтаться где-нибудь на кончике бердыша отечественного голема. Ой, блин! Зарубежные и российские машины, а также их пилоты, лязгали, как танцующие паровозы, пытаясь выяснить, кто же из них лучше владеет навыками фехтования на боевых топорах. гномии зачарованные секиры были быстрее, прорезали сталь как масло, и было их банально больше. Однако абордажная техника по размерам уступала наземной. Стрельцы, за счет куда более длинных конечностей и рукояток своего оружия, которыми отнюдь не стеснялись заехать своей цели по кабине или поставить подножку, умудрялись безуспешно отмахиваться от наседающих на них карликов. Кроме того, вытянутые кончики их бердышей позволяли при необходимости использовать оружие как пусть и плохонькое, но копье. Прямо на глазах один из защитников корабля припер им противника к стенке, а потом начал поднимать по ней вверх с ужасающим скрипом сминающегося металла, насаживая жертву на изгибающиеся под неимоверной тяжестью древко. К нему немедленно подскочил другой польский наемник и попытался распороть бок, однако поймал прямо в кабину выстрел из наконец-то перезарядившегося орудия и отшатнулся обратно. Нафиг армию, закрою контракты и тут же стану пацифистом, решил Олег, вскакивая обратно на ноги и рысью бросаясь к ранее намеченной цели. Вроде бы убитый стрелец, мимо которого он бежал, внезапно ожил и, приподнявшись, всадил бердыш в ногу мимо пробегающему гному. Машина утратила равновесие и покатилась по полу, едва не задавив одноглазого защитника Отечества. «Уеду нафиг от цивилизации с ее глобальными войнами!» «В глушь! В Сибирь! Куда-нибудь в район, где самые страшные угрозой людям являются одичавшие браконьеры, а всех зомби-мамонтов с человеческими лицами уже из пушек приголубили!» Драпая по полю боя испуганным зайцем, Олег, наконец, достиг склада боеприпасов, ударом плеча высадил дверь, рванулся к лежащим в отдельном ящике минам и уже начал крутить на первый попавшийся под руку тугой таймер, как вдруг его тело от макушки до самых пят пронзило боль, а мускулы свело мучительным спазмом. Такой удар лишил бы сознания обычного человека — но начинающий маг -медик обладал куда большей выносливостью, чем простые люди. Парень смог развернуться и даже попытался поднять револьвер, пытаясь вспомнить, а остались ли в нем патроны. Однако додумать мысль и нажать на курок ему не дали, врезав концом посоха сначала по пальцам, а потом и по голове. Свинцом залито. Успел оценить Олег оружие католического священника, наконец-то теряя сознание.